Глава 50. Сьюзан зачитывает сделанную от руки надпись на наклейке. «Тут написано «Шотландия, громкая и живая, май 1981 года». Она вставляет кассету в плееры нажимает воспроизведение. Картинка слегка нечеткая, цвета слишком яркие и размытые, да и звук не очень, но все работает». Программа начинается с музыкальной заставки, которую как будто исполняют на аккордеоне, и фотографии шотландских видов, холмов, замков и того знаменитого моста, а еще оленя с рогами и всякого такого прочего. Потом появляется название программы большими клетчатыми буквами. Шотландия. Громкая и живая. Ведущий Робби Фергюсон. По освещенным ступеням в телестудию спускается улыбающийся мужчина, и аудитория аплодирует и ликует. У него густые обвислые усы и длинные волосы, прикрывающие уши. Одет он в мешковатый темно-зеленый костюм с крошечным узким галстуком. И даже если бы я не знал, что это передача из 1980-х, я бы так и понял, что она древняя. Подготовили для вас замечательную программу. Я встречусь с женщиной из Данди, обладательницей самой большой в Шотландии коллекции антикварных баночек для джема. А наш сногсшибательный ног репортер Донни грейк тем временем сбивается с ног, выясняя, как люди по всей стране готовятся к королевской свадьбе. И сегодня он находится в Галашилсе, в прекрасном округе Скоттиш-Бордерс. Ты здесь, Донни? «Это та передача?» – спрашиваю я Сьюзан. «Во что ради всего святого он одет?» — восклицает Мола. «Он выглядит, как огромный...» «Ш-ш! Смотрите!» Камера возвращается к Робби Фергюсону. «Мой первый сегодняшний гость...» Многим из вас известны, как мистик северо-шотландского Нагорья, Кеннет МакКинли почти два десятилетия гастролировал по шотландским театрам с замечательным представлением, сочетающим телепатию, левитацию и... О, да! Капельку мистики! И оно было так поразительно, что многие люди начали думать, что всё это правда. Перед тем, как исчезнуть из поля зрения общественности, он подружился со многими знаменитостями, такими, например, как Битлз. А теперь он вернулся. Вот небольшой отрывок из его представления в театре «Павильон» в Глазго 10 лет назад. На экране появляется сцена, на которой мужчина, в нём легко узнается Кеннет, в Килте, говорит стоящей рядом с ним женщины Запись чёрно-белая. А теперь Мориин говорит Кеннет со своим мелодичным шотландским акцентом. «Я бы хотел, чтобы вы взяли меня за руку». Женщина так и делает, и они вдвоем стоят бок о бок. Другой рукой Кеннет тянется к свисающему с его ремня короткому мячу, и я резко вдыхаю. «Смотри, сьюзен это та штука, которая висела у него на кресле». В этом не может быть сомнений. Камера показывает крупным планом резную рукоять а другую руку возьмите мой дирк, Морин, вот так, а когда я велю, медленно поднимайте его». Кеннет роняет голову на грудь, будто заснув. Проходят секунды, театральный оркестр играет медленную, жутковатую мелодию. «Поднимайте кинжал, Морин!» Она поднимает, и Кеннет, драматично вскидывая голову и распахивая глаза, велит «Взлететь!» Морин ахает. Ступни Кеннета, все еще держащего женщину за руку, немного приподнимаются над сценой. Сантиметр, два, три. По залу прокатывается волна аплодисментов, становящихся все громче. Ноги Кеннета оторвались от пола уже по меньшей мере на десять или пятнадцать сантиметров. Он взлетел. «Вот это да!» — затаив дыхание, произносит Мола. Кеннет на экране поднимает голову и говорит. «Теперь, Морин, пожалуйста, проведите надо мной и за мной рукой, чтобы убедиться в отсутствии лески или чего-то подобного. И осторожней с моим дирком». Она проводит рукой вокруг него. Толпа снова аплодирует. Кеннет медленно опускается, пока обе его ступни не оказываются снова на сцене. Он благодарит Морин, сует кинжал обратно в ножны, С достоинством благодарит публику за аплодисменты и напоследок говорит. «Леди и джентльмены, сила разума — удивительная вещь! Спасибо за внимание!» Изображение снова становится цветным, и в кадре появляется Робби Фергюсон в своей студии. «Что ж, это было тогда. А теперь, спустя десять лет, он прилетел к нам снова, чтобы рассказать о своей новой затее. Встречайте!» «Мистик Северо-Шотландского Нагорья собственной персоной! Кеннет МакКинли!» И вот он, в своем килте, со спорным и дирком, спускается по ступенькам в студию к диванчику для гостей. Он улыбается в ответ на аплодисменты и держит точную копию странных устройств, которые прямо сейчас висят в изголовьях наших с братом кроватей. сновидаторов «Ого, он так молодо выглядит!» — говорит Сьюзан. «А что это у него такое в руках?» Я не отвечаю. Интервью проходит не очень гладко. Ведущий передачей как будто вознамерился высмеять Кеннета и выставить его в дурном свете, и Кеннету, судя по всему, чрезвычайно некомфортно, а аудитория явно радуется колкостям. Для начала Робби Фергюсон встаёт лицом к Кеннету, сидящему на диване. «А можно я начну с того, что покажу тебе, как умею летать?» — говорит он, и зрители прыскают. Кеннет благожелательно улыбается в ответ, но вид у него немного настороженный. «Встань!» — говорит ведущий. «Хочу, чтобы ты был Мурин. Возьми меня за руку, пожалуйста». Зрители смеются. Ведущий слегка поворачивается, чтобы встать иначе, чем Кеннет, который обращен к залу лицом. И в тот момент, прямо как делал Кеннет на записи, Робби Фергюсон взлетает, самую малость приподнимается над полом, на аудитория ахает и ликует. Выглядит потрясающе. Но тут он слегка дёрганно поворачивается, пока не оказывается к залу лицом, и все заливаются смехом, видя в чём его фокус, а камера показывает крупным планом его ноги. Ведущий балансировал на пальцах одной ноги, торчащей из подошвы его ботинка. Зал воет от хохота при виде этого простого фокуса. «Ну уже Кеннет, признайся, так ты это делал, а? Старый добрый трюк. Я попросил наших работников сделать мне специальные ботинки». Голос ведущего веселый, но в нем сквозит какая-то нехорошая насмешка. Лицо Кеннета застывает в холодной улыбке. «Что ж», — он медлит, — «это один из способов, но, заверяю вас, не волнуйся, Кеннет, я знаю правила, ты не можешь раскрыть своих секретов». Робби выдерживает комическую паузу и дерзко смотрит в камеру. «Поэтому я раскрою их вместо тебя». В зале снова хохочет, камера показывает Кеннета, которому явно неуютно. «Это несправедливо!» — восклицает сьюзен «Кеннет не так это делал!» «Ш-ш-ш, говорит Мола. Робби Фергюсон продолжает. «О, не обращай на меня внимания, Кеннет. Просто маленькую шуткую с тобой, э? Скажи же мне, о мистик север Шотландского Нагорья, что ты принёс к нам на передачу?» Кеннет улыбается с явным облегчением, что тема сменилась, и демонстрирует собравшимся своё приспособление. Зал ахает. о, -о, -о, -о, -о, -о это chiama, between... — говорит <tells> Кеннет, <myself |translate|> — моё последнее изобретение. Я называю его... Кажется, ты называешь его сновидатор!» у Ведущий произносит это преувеличенно драматическим тоном, который ясно даёт понять, что он считает это бредом и зал хихикает. «А что он делает, Кеннет?» «Ну, как ясно из его названия, он позволяет использующему контролировать свои сны, так что...» Робби Фергюсон снова перебивает его. «То есть ты говоришь, что можешь видеть во сне, что захочешь? И все это благодаря этим махоньким кристаллам?» Он протягивает руку и хватает один из плетенных шнуров с привязанным кристаллом. Что ж, дело не только в этом, робе Видите ли, философия, стоящая за этим приспособлением, основывается на моих продолжительных исследованиях ряда древних культур. Многие из нас обладают способностью при помощи различных практик и медитации управлять своими снами и проживать их как будто наяву. Что сновидатор делает, так это берет эту природную способность, которую очень сложно обрести и делает её доступной практически для всех. Используя уникальные свойства вот этих кристаллов, он создаёт вокруг спящего неощутимые вибрации, а в сочетании с древними силами пирамидок на лице ведущего написаны скука и разочарование. Он перебивает. «Ну, ясно. Можешь доказать, что это работает, Кеннет?» Следует долгая пауза. Зал опять хихикает. Кеннет отвечает. В подобных случаях предоставить доказательства довольно сложно, Робби. Так что я бы сказал, значит, ты не можешь ничего доказать. Что ж, я знаю, что со мной это работает, и... Ну, конечно, ты так скажешь. Ты же их продаешь? Теперь зал откровенно смеется, и Кеннет с раздражением смотрит на зрителей. «Ненавижу этого дядьку», — говорит Сьюзан. «Он его травит». «За сколько же ты продаёшь их, Кеннет?» «Что ж, как только начнётся массовое производство, я ожидаю, что они будут стоить в районе двадцати фунтов». Теперь зал ахает, и я тоже. «Всего-то?» — спрашиваю я с Йозан. «Это 1981-й», — быстро говорит она, не сводя глаз с экрана. «Сейчас это было бы гораздо больше». «Ты говоришь, что ещё не начал их делать?» ты ожидаешь что люди будут отдавать двадцатку за то чтобы управлять своими снами, и даже не можешь доказать что оно работает мы изготовили несколько прототипов но полномасштабное производство ке при всём уважении ты нравишься мне как мистик северо шотландского нагоря но я скажу тебе вот что если ты сможешь убедить людей отстегнуть двадцать своих кровных шотландских фунтов за кучу ниток и пару камней «Это будет твой лучший фокус!» Он ухмыляется залу, который опять воет от смеха. Кеннету ничего не остаётся, кроме как улыбнуться и притвориться, что это очень смешная шутка. Но на крупном плане видно, что глаза у него влажные. «Это никакой не фокус!» — говорит он, сдерживая дрожь в голосе. «Человеческий разум таит в себе столько тайн, что нам и не снилось!» «Он что, он плачет?» — спрашиваю я. «Судя по всему, да», — отвечает Сьюзан. Робби Фергюсон завершает интервью. «Большой молодец и большой затейник, леди и джентльмены Кеннет МакКинли!» Камера берет крупным планом лицо Кеннета и его жалкую растерянную улыбку, а зал из вежливости аплодирует. Сьюзен перематывает вперёд оставшуюся часть программы. Кеннет больше не появляется. Пробегают титры, и экран чернеет. Сьюзен уже подняла пульт, чтобы нажать «Стоп», когда картинка снова появляется, и я говорю «Стой! Давай посмотрим!» И она жмёт воспроизведение.